Дмитрий Быков. Я графоман. Дмитрий Быков вот только буквально вчера был просто хорошим репортером. Но после получения трехмиллионной хоть в рублях премии «Большая книга», он в одночасье вышел в первые ряды русских писателей. Каково это из простого журналиста, пусть даже хорошего, сделаться признанным мэтром русской литературы? «По-человечески всегда так приятно, если кто-то оправдывает твои надежды». «Именно это, к моему удовольствию, случилось с Быковым». «Мне он еще в середине 90 девяностых показался талантливым парнем». «Это было голословно. не премий тогда у него, ни славы. «Но тем не менее я позвал его на работу, мне хватало собственного ощущения и предложил денег. «Ну, так раз в 10 больше, чем он тогда получал в своем собеседнике». «Быков был на мели, я это знал». и уже потирал руки. Я позвал его в кабак, чтобы обсудить этот вопрос. Он отказался, поскольку не при деньгах. Но я настоял, мы сели где-то пить водку, я угощал. Мои цифры Быкова впечатлили, но он со вздохом от них отказался, поскольку уже подписал контракт на следующий год с Юрием Пилипенко, своим главным редактором, и расторгнуть его говорил не может, поскольку тот сделал для него много хорошего в трудные времена». красивые истории я такие люблю и вот новый поход в питейное заведение еще правда было много промежуточных но без записи на этот раз быков решительно отказался от водки что поэтому насколько я их знаю не свойственно а я их немало повидал и пил исключительно коктейль b52 я чтобы его не смущать молчаливым упреком вместо водки принимал тоже коктейль маргариту Молодая поэтесса, которая пришла с Быковым, тоже вела себя странно, пила вообще сок. И более того, большую часть времени молчала, она обошлась даже без дамских банальностей, типа «не люблю, когда при мне матом», которыми можно испортить любую пьянку. Надо вам сказать, что заполучить Быкова на беседу оказалось непросто. Он сперва отказывался. Под тем предлогом, что он недостойно интервью, ему сказать нечего – Я его еле уговорил.